Глава пятая. А в это время Скарпанок собрал десептиконов на совет. На планете Аруб по толще земли искал на своей базе десептиконы были уверены, что никто их не подслушает. И поэтому смело могли строить зловещие планы. Предводитель десептиконов возлежал посредине обширного сводчатого зала на специальной, предназначенной только для него низенькой платформе. Его подчиненные нестройной группой толпились перед этой платформой, ожидая дальнейших приказаний. В зале царила полная тишина, лишь время от времени прерываемая гневным щелканьем, которое издавал Скорпанок. Наконец он не выдержал и прорычал. «Так значит вы, пустоголовые олухи, говорите, что взять этого автобота в плен не было никакой возможности». «Да, он наш могучий, прославленный во всей галактике своей смелостью и умом повелитель», хором ответили десептиконы. Поморщившись, Скорпонок снова раздраженно щелкнул и бросил. «Не верю». «Но это так», — осмелился возразить ему смертоносец. «Взять его не было никакой возможности. Да и потом, потом, кто же мог знать, что эта проклятая скала на него обрушится? Осмелюсь сказать, этого не мог знать никто». «Ну да». «Особенно тот, кто не привык думать хоть немного. Тот, кто, ведя автобота, стремится его во что бы то ни стало уничтожить, а о пользе дела думает в самую последнюю очередь». «О пользе дела?» – удивился смертоносец. «Но разве нет большей для нашего дела пользы, чем мы безвреженный автобот?» «Кретин!» – обругал его скорпанок. «Иногда этот автобот должен остаться в живых и быть пойманным». «Для чего?» «А ты не понимаешь?» «Нет, он могучий повелитель». «Да для того, чтобы его допросить». «Не зря, чует мое сердце, совсем не зря появился он на этой планете. Скорее всего, его послал на разведку Оптимус Прайн. А это означает, что он встревожен нашим исчезновением. Начал нас искать, думая, будто мы готовим неожиданное нападение на галактику». разве мы его не готовим?» – удивленно спросил Брюха. «Молчать!» – рявкнул Скорпонок. «Кто там осмелился меня перебить? Да и тебя!» Он замолчал и, сделав паузу, чтобы овладеть собой, продолжил уже более тихим голосом. «Конечно, мы готовим нападение на автоботов. Да еще какое! Мир еще не видел такой страшной мести. Но почему же об этом должны знать они? Почему они должны быть к этому готовы? Кто их знает, этих автоботов? Они хитры. В этом им отказать нельзя». И если они будут готовы к нашему нападению, то оно может провалиться. Но как же они могут узнать о нашем великом секрете? Удивился смертоносец. Ведь тот автобот обезврежен и никогда уже не вернется к своим товарищам, чтобы сообщить им добытое сведенье. Да, но мы не знаем, как давно он за нами наблюдал. Может, он занимался этим уже не первый день. Может, автоботы давно уже знают о нас все. Именно поэтому его и надо было захватить в плен. Мы бы его допросили и теперь знали все совершенно точно. А теперь, что же прикажете делать теперь?» Десептиконы потупились. Наконец, смертоносец поднял голову. «Если наш могучий предводитель не против, я мог бы отправиться в разведку и узнать что-нибудь о планах автоботов». «Но уже нет», – фыркнул тот. «Только не это. Еще раз повторяю, они хитрые и вполне могут подготовить для тебя засаду». Кроме того, если они узнали о нашем местонахождении, то, возможно, в ближайшее время, чтобы упредить наш удар, нападут первыми. Значит, сейчас мы должны не распылять наши силы, а готовиться к отражению атаки автоботов. Но ведь у нас есть великий секрет – новое оружие. Мы с ним такое сделаем. Воскликнул смертоносец и кинул взгляд на поросюшку, который лежал у ног Скарпанога на вышитой подушечке и лишь иногда напоминал о своем присутствии тихим похрюкиванием. «Нет, мы прибережем его для более серьезного дела. Для генерального сражения. Оно будет, оно обязательно будет», — сказал Скорпоног. «Кстати, каковы результаты прошлых испытаний?» Смертоносец приосанился и гордо сообщил. «Они впечатляющие. В этот раз зона воздействия нашего оружия увеличилась раза в полтора. Теперь она занимает не менее двух километров». «Мало», – недовольно буркнул Скарпанок. «Она должна быть больше. Она должна быть такой, чтобы охватывать небольшую планету. Только так мы сможем посеять панику и уныние в рядах наших врагов». «Ну, как же это возможно? Ведь это потребует много времени». «Не знаю». Будем надеяться, что автоботы все же не знают о том, что мы готовим. И их разведчик оказался на нашей планете случайно. На всякий случай я приказываю выделить двух наших воинов, которые будут постоянно следить, не появился ли в окрестностях планеты враг. «Аж спросить, что они должны делать, если он все же появится?» Поинтересовался Поросюшка. Смертоносец бросил на него раздраженный взгляд, который говорил, «Не слишком ли много ты на себя берешь?» Скарпенок довольно хмыкнул. А вот единственный из вас, у кого есть мозги, отвечаю. Если это будет одиночка-разведчик, нужно немедленно захватить его целым и невредимым и доставить ко мне на допрос. И если же автоботов будет много, то вам следует затаиться и никоим образом не показываясь на глаза врага, сообщить мне. Понятно? Понятно. Хоромо ответили Десептиконы. Тогда прочь. И не появляйтесь, пока что-нибудь не произойдет. Я хочу подумать. Мне нужно разработать план наших действий. Причем так, чтобы дать вам самые подробные инструкции. Иначе вы опять сделаете что-нибудь неправильно, как в прошлый раз в поясе астероидов. Понятно? Понятно. Снова ответили десептиконы. Отправляйтесь. И не возвращайтесь без новостей. Без хороших новостей. Уяснили? Один за другим десептиконы стали выходить из зала. Последним, неуклюже переваливаясь сбоку на бок, ушел поросюшка. Скорпонок проводил его внимательным взглядом и глубоко задумался. Положение явно осложнялось. Он не врал. Ему нужно было выработать подробный план, который бы учитывал все варианты возможных военных действий. Между тем, пройдя длинным коридором и выйдя на поверхность планеты, десептиконы первым же делом поссорились. Начал смертоносец который не мог простить поросюшке то, что тут вмешался в его разговор со Скорпаногом. «Но ты неуклюжий поросюшка!» – начал он. «Кто это тебе давал разрешение разговаривать с нашим начальником, великим воином, в теле которого обитает дух самого повелителя?» Все эти титулы он перечислил, чтобы вселить в поросюшку неуверенность, чтобы тот осознал всю никчемность и дерзость своего поведения. «А? Авто?» – захлопал тот глазами. «Разве нельзя?» «Конечно нельзя. Ты простой рядовой воин и должен открывать свой рот только тогда, когда тебе задает вопрос кто-нибудь рангом выше, например, я. Только тогда ты имеешь право что-то ответить, а до этого должен молчать, как будто тебя и нет вовсе. Понятно?» «Понятно. Только мне казалось, что я не совсем простой воин. Да и Скорпанок не раз говорил, что я его друг. К тому же ему понравилось то, что я сказал». Смертоносец досадливо поморщился. «Наш господин очень милостив. Но подумай сам, стал бы он меня ставить над вами, если бы не считал самым умным и смелым? Нет, он бы поставил кого-то другого. А если я являюсь его заместителем, то значит вы все, и ты тоже, должны меня слушаться. Я верно говорю?» Он окинул десептиконов грозным взглядом. Те молчали. «Верно или нет?» На этот раз еще более грозным тоном спросил он. «Верно!» – неструйным хором ответили десептиконы. «Вот то-то!» – удовлетворенно сказал смертоносец. «Однако...» – начал было Поросюшка, но тут не дал ему договорить. «Я сказал молчать. Теперь слушайте меня. Двое из вас должны немедленно отправиться в патрулирование. Добровольцы!» Десептиконы молчали. Наконец, Брюхо неуверенно спросил. «Это опасно!» «Опасно ли это?» — захохотал смертоносец. — Не более опасно, чем все остальные наши занятия. — разве то, чем мы занимаемся, опасно? — удивился Поросюшка. Смертоносец застонал. — О боже, помоги мне с этим негодным поросенком. Ты что, не знаешь, что мы собираемся воевать? — Знаю, — подумав, ответил Поросюшка. — Но какая же война может быть без опасности? На войне, слышишь, опасность бывает всегда, всегда. И мы должны, не дрогнув, игнорировать ее. По крайней мере, так приказал наш предводитель Скорпанок. Но когда я оказался у вас, вы мне не сказали, что собираетесь воевать так, чтобы мне угрожала какая-то опасность. Наоборот, вы говорили, что со мной вы победите автоботов легко, без малейших усилий и опасности. Ну, конечно. Только кто знал, что появится этот проклятый разведчик автоботов? Мы-то планировали напасть на них внезапно и сразу же их разбить, а теперь... «Ага, так теперь появилась опасность!» «Да нет!» Вдруг спохватившись, заюлил смертоносец. «Какая опасность? Просто мы вынуждены принять некоторые меры предосторожности!» Он бросил настороженный взгляд на поросюшку. Глубоко задумавшись, тот молчал. «Но «Ну, не хочешь же ты отколоться от нас?» Испуганно спросил смертоносец. Поросюшка ничего не ответил. Окинув остальных десептиконов отчаянным взглядом, смертоносец осторожно подошел к поросюшке и положил ему руку на железную спину. «Эй, ты меня слышишь? Если ты обиделся на то, что я запретил тебе разговаривать со скорпаногом, то ты меня не так понял. На самом деле я только пошутил. Все мы знаем, насколько зависит от тебя наша победа и рассчитываем, что ты нас не бросишь. Пожалуйста, если хочешь, разговаривай с ним, сколько влезет. Ты обиделся?» «Нет». Задумчиво ответил поросюшка. «Так в чем же дело?» Слегка воспрянув духом, спросил смертоносец. «Я вот прикидываю, стоит ли те золотые желуди, которые, по вашим словам, растут на Сиднее, того, чтобы так рисковать?» «Да, но они крупные, просто невероятно крупные», проникновенно сказал смертоносец и осторожно похлопал ладонью поросюшку по железной спине. Внутренности поросюшки отозвались железным гулом. Крупные. «Ты просто не видел таких крупных желудей. И кроме того, они... они из самого чистейшего золота, которое есть во всей галактике». «Из золота?» «Конечно, конечно!» Изо всех сил, стараясь улыбаться как можно любезнее, заверил его смертоносец. Поросюшка облизнулся. «И еще! Разве ты забыл, что все это делается для блага людей, которые стонут под властью ненавистных им автоботов?» «Да, ты прав. Это делается для их блага». «Неужели ты бросишь людей в таком отчаянном положении?» «Нет, этого я сделать не могу. Как бы невелика была опасность, но людям надо помочь». Десять секунды за его спиной иронически переглянулись. «Так, стало быть, ты остаешься?» «Да», – твердо сказал Поросюшка. «Я остаюсь». Смертоносец облегченно вздохнул и обменялся радостным взглядом с остальными десептиконами, которые уже мысленно стали прикидывать, как бы им в том случае, если Просюшка улетит, потихоньку смыться с этой планеты. Все, в свою очередь, тоже облегченно вздохнули. Но вот все и решилось», – удовлетворенно сообщил смертоносец. Как ни в чем не бывало, он спросил, «Так, кто же отправится в патрулирование?» «Сам решай, ты у нас старше». Подал голос Клык. Приостановившись, смертоносец скнул пальцем в него и брюха. Прекрасно. Тогда в патрулирование, как самые ловкие и зоркие, отправитесь вы оба. Смотрите во все глаза, и как только появятся эти проклятые автоботы, немедленно дайте нам знать. Помните, что сказал наш великий скорпанок: если противник будет один, хватайте его по возможности живым и невредимым. А уж скорпанок потом его допросит как надо. О, если это кто-то очень сильный, «Может быть, самый оптимус Прайн?» «Типун тебе на язык!» — Рявкнул смертоносец. «Да и где же вы видели, чтобы командиры летали в разведку?» «Нет, это будет самый обыкновенный автобот, и вам легко удастся схватить его. Требую пренебрегать всякой опасностью». «Опасностью!» — задумчиво повторил за ним поросюшка. «Разве я сказал опасностью?» — поспешно воскликнул смертоносец. «Нет, я оговорился, потому что никакой опасности в самом деле не существует. В действительности я хотел сказать, если вдруг во время патрулирования вам покажется, что становится хоть немного опасно, подумайте о золотых желудях и спасении людей. После этого вы увидите, как глубоко ошибаетесь и смело приступите к выполнению своего долга». «Ах!» – вздохнул поросюшка, и на мордочке его появилось мечтательное выражение. золотые желуди». Это такая прелесть. И очень рад, что познакомился с вами, ведь до этого я даже не подозревал об их существовании. И вообще, раньше у меня не было таких друзей, как вы». «Да, а как ты будешь нам благодарен, когда мы захватим Сиднею?» – пробормотал смертоносец и бросил на поросюшку свирепый взгляд, который тот не заметил. «Да, я буду вам благодарен, очень благодарен. Еще больше, чем сейчас». Злорадно ухмыльнувшись, смертоносец повернулся к десептиконам и сухо сказал брюху и клыку. «А вы? в Патрулирование! И немедленно! Чтобы духу вашего здесь не было!» «Активация!» – крикнули те и, трансформировавшись в реактивные самолеты, унеслись в небо. Когда осела пыль, поднятая их двигателями, смертоносец напустился на оставшихся десептиконов. «Ну а вы что размечтались? Давайте приступайте к делу. Нужно выбрать место, где будет тренироваться поросюшка. У кого есть какие-нибудь идеи? Учтите, ему нужно тренироваться как можно интенсивнее, чтобы быть готовым в случае малейшей. В общем, если на горизонте появятся автоботы, он должен быть готовых их встретить. У кого-нибудь есть идеи? Нет? М -м, я так и думал. Тогда полетели вон к тем горам. Думаю, там найдется подходящее место». Один за другим десептиконы взлетали в воздух и устремлялись к горам. Последним взлетел поросюшка, который проделал это, как обычно, очень неуклюже. И сам смертоносец, не решившийся оставить его без присмотра. Кто знает, что придет в следующее мгновение в голову этого странного железного поросенка. Со свистом разрезая воздух, они полетели к горам. Не отстававший от поросюшки и наших смертоносец по дороге думал о том, что такой безупречный, такой великолепно разработанный с план, похоже, находится под угрозой. Но ничего, он тавидовал и не такое. И если что, просто исчезнет в подходящий момент. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы на этот раз их план удался. В конце концов, сколько может этим автоботам вести? Должно же им десептиконам, повести хоть однажды. Этого одного раза было бы достаточно. И если только Скорпанугу удастся добраться до энергетических запасов Земли и других планет, которые сейчас контролируют Автоботы, он неизбежно станет властелином галактики. А там, а там уж смертоносец, как самый верный слуга великого властелина, не останется без награды. А награда эта это награда смертоносец зажмурился в предвкушении и едва не врезался в вершину первого горного пика. Чудом избежав столкновения, он огляделся и увидел неподалеку долину, которая как нельзя лучше подходила для их целей. Махнув рукой, он скомандовал. «Вон туда!» Отряд десептиконов послушно направился к указанной цели, и через несколько минут они с грохотом и ревом приземлились. При этом поросюшка опять сел очень неуклюже, едва не шлепнувшись на площадку вверх ногами. Десептиконы разразились было жутким хохотом, но под свирепым взглядом смертоносца осеклись. «Ничего-ничего». Помогая поросюшке подняться, бормотал тот. «Вот сейчас, вот уже хорошо, вот просто прекрасно». Наконец поросюшка прочно встал на ноги и огляделся. Вид у него был несколько смущенный. «Я научусь», – бормотал он. «Я научусь со временем. Главное – добраться до золотых желудей. Они мне помогут, потому что в них заключена волшебная энергия, которая может сделать силачом и ловкачом кого угодно». «Да, именно так, именно так!» – поддакнул ему смертоносец. Десептиконы переглядывались и презрительно пожимали плечами. «Хватит!» – крикнул им смертоносец. «Пора приступать к делу. С чего начнем? Может быть, для начала отработаем новую тактику ведения воздушного боя?» «Как ты думаешь, Поросюшка, хочешь отрабатывать тактику ведения воздушного боя с противными автоботами?» «Я не против», – прохрюкал тот. «Вот только можно мне сначала для рожминки заняться вершиной вон той горы?» «Вершиной?» – переспросил смертоносец. «А что ты собираешься с ней делать?» «Ну», – потупился Поросюшка, – «я мог бы, например, ее срезать почти под корень и швырнуть вон в то ущелье». «Хм». Осклабился смертоносец. «А ты это сможешь?» «Конечно», — кротко ответил поросюшка. «Тогда приступай». «В большой охотой», — воскликнул поросюшка и, бросив гордый взгляд на десептиконов, разинувших от удивления рты, приступил.